Глава двадцать третья Клэр сидела в темной больничной палате Ноя, прислушиваясь к его беспокойной возне. После взятия пункции он все пытался высвободиться и уже сбил две капельницы. Тейр, наконец, уступил просьбам медсестер и разрешил дать ему успокоительное. Но даже со снотворным и выключенным светом он не спал, а ерзал зад-перед бормоча ругательства. Она уже не могла спокойно смотреть на эту бесконечную борьбу. Вскоре после полуночи в палату зашел Линкольн. Она видела, как открылась дверь, и из коридора в палату проник свет луча. Она узнала силуэт Линкольна, неуверенно застывший в дверном проеме. Потом он вошел и сел на стул, стоявший напротив нее. «Я разговаривал с медсестрой», — сообщил он. «Она говорит, что состояние стабильное». «Стабильное», — Клэр покачала головой. Без изменений — вот что подразумевало такое состояние. ни лучше, ни хуже. Отчаяние — вот что она вкладывала в это определение. Кажется, он стал поспокойнее, — заметил Линкольн. Его накачали успокоительно. Это необходимо после спинно-мозговой пункции. Результаты уже известны. Менингита нет. Энцефалита тоже. В цереброспинальной жидкости не обнаружено ничего, что могло бы объяснить причину его состояния. А теперь моя теория о приказал долго жить. Изнемогая от усталости, Клэр тяжело откинулась на спинку стула и грустно усмехнулась. Никто мне не может ничего объяснить. Как он мог вдохнуть дождевого червя? Это какой-то абсурд, Линкольн. Дождевые черви не светятся. Они не паразитируют в теле человека. Здесь какая-то ошибка. «Тебе нужно пойти домой и поспать», — сказал он. «Нет, мне нужны ответы. Мне нужен мой сын. Мне необходимо вернуть его таким, каким он был до смерти своего отца, до всей этой трагедии, когда он еще любил меня». «Он любит себя Клэр?» «Я уже ничего не знаю. Я так давно не чувствовала этой любви. С тех пор, как мы переехали сюда». Она все смотрела на Ноя, вспоминая времена его детства, когда она наблюдала за его сном когда ее любовь к сыну заслоняла все на свете, когда она любила его без памяти. «Ты не знаешь, каким он был раньше», — проговорила она. «Ты видел его только в худших проявлениях, с самой уродливой стороны, в качестве подозреваемого в совершении преступления. Ты даже не представляешь, каким милым и любящим он был в детстве. Он был моим лучшим другом». Она смахнула слезы с глаз, радуясь, что в палате темно. Я просто жду, когда этот мальчик вернется ко мне. Линкольн поднялся и подошел к ней. «Я знаю, ты считаешь его своим лучшим другом, Клэр», — произнес он. «Но он не единственный твой друг». Она позволила ему обнять себя за плечи, поцеловать в лоб, но даже в эти минуты думала, «Я больше не могу не доверять тебе, ни зависеть от тебя. Теперь у меня никого нет, кроме меня самой и моего сына». Он как будто почувствовал тот незримый барьер, который она возвела между ними и медленно выпустил ее из своих объятий, а потом молча вышел из палаты. Всю ночь она просидела на стуле у постели Ноя, периодически погружаясь в дрему и просыпаясь каждый раз, когда медсестра заходила проверить состояние пациента. Когда Клэр открыла глаза навстречу удивительно ясному рассвету, она вдруг обнаружила, что ее мысли прояснились но и, наконец, мирно спал. И хотя ей тоже удалось немного поспать, ее мозг не отключался ни на минуту. Оказывается, он усердно работал всю ночь, пытаясь разгадать тайну дождевого червя и понять, каким образом он проник в тело сына. И сейчас, стоя возле окна и глядя на снег, она удивлялась тому, как же она могла упустить столь очевидный ответ. С поста дежурной медсестры она позвонила в медицинский центр Восточного Мэна и попросила к телефону доктора Клевеншера из отделения патология «Я пытался дозвониться вам вечером», — сказал он. «Оставил сообщение на вашем домашнем автоответчике». «Это насчет иммуноферментного анализа Уоррена эмерсона «Я как раз и звоню по этому поводу». «Да, у нас готов результат. Боюсь разочаровать вас, но антител к таянии солиум не выявлено». Она помолчала. «Понятно». «Вы, я вижу, не слишком-то удивлены, в отличие от меня». «Ошибки быть не может?» «Есть вероятность, но очень маленькая. Чтобы быть абсолютно уверенными, мы также провели тест по тому мальчику Тейлору Дарнеллу». «И он тоже отрицательный». «О, так вы уже все знаете». «Нет, я не знала, просто догадалась». «Что ж, тот карточный домик, который мы построили, рухнул». «Ни у одного пациента не обнаружено антител свиного цепня. Не могу объяснить причины бешенства у детей, знаю только, что дело не с эсцицеркозе. И еще мне непонятно, откуда у господина Эмерсона взялась та киста в мозге?» «Но вы ведь полагаете, что это была какая-то личинка?» «Ну да. Или странный результат окрашивания?» «А мог это быть другой паразит, не тайнее?» «Что за паразит?» Тот, что проникает в организм через нос, он сворачивается внутри одной из пазух и сидит там, никому невидимый. А потом организм его исторгает или он умирает самостоятельно. Биологические яды, которые он выделяет, абсорбируются непосредственно мембранами носа и попадают в кровь хозяина. А разве на томограмме этого не видно? Нет. В том-то все и дело, что паразит выглядит вполне безобидно как сгусток слизи. Во всяком случае, так было у Скотти Брэкстона. Если паразит сидел в пазухе, то как он проник в мозг Уоррена Эмерсона? Вспомните анатомию. Между мозгом и лобной пазухой всего лишь тонкая костная перегородка. Паразит мог разрушить ее. Знаете, теория просто великолепная. Беда в том, что нет такого паразита, который бы вписался в такую клиническую картину. Во всяком случае, в справочниках я такого не встречал. «А может, что-то не попало в справочнике?» «Вы хотите сказать, что это какой-то совершенно новый вид паразита?» Клевенджер расхохотался. «Если бы! Это была бы научная сенсация. Мое имя как первооткрывателя было бы увековечено в истории. Тайние Клевенджерия». «Красиво звучит, верно?» «Но пока в моем распоряжении лишь выродившаяся неопознаваемая личинка и ни одной живой твари, которую можно было бы показать и описать». Только дождевой червь. По дороге в Транквиль она вдруг поняла, что ей недостает нескольких фрагментов для полной картины. Получить их можно только от Макса Татуайлера. Она даст ему возможность объясниться с глазу на глаз, ведь он был ее другом, и она могла бы ему позволить оправдаться. Она была замужем за ученым и знала, какая лихорадка пожирает их, когда они оказываются на пороге открытия. Да, она понимала, почему Макс мог спрятать образец и держать его в секрете, пока еще нет подтверждений, что он открыл новый вид паразита. Но что было непонятно и уж совсем непростительно, что он скрыл информацию от нее и врачей, которые лечат Ноя. Информацию, которая была жизненно необходима ее сыну. Ее злость усиливалась каждым километром. «Сначала поговори с ним», — напомнила она себе. «Ты можешь ошибаться. Возможно, Макс не имеет к этому никакого отношения». Подъезжая к окраинам Транквиля, она была уже настолько взволнована, что решила не откладывать встречу. Ей хотелось немедленно объясниться с Максом. Она поехала к его коттеджу. Его машины, видно, не было. Оставив автомобиль на подъездной дорожке, Она направилась к крыльцу и вдруг заметила следы, уходящие от дома. Она пошла по ним к лесу и вскоре увидела, что они обрываются на пятачке примятого снега, смешанного с грязью. Она присела на корточке рукой в перчатке, разгребла потревоженный снег. Примерно на 12-сантиметровой глубине Клэр нащупала слой рыхлой почвы и опавших листьев. Зачерпнув пригоршню земли, Она увидела что-то блестящее и извивающееся на ладони. Дождевой червь. Она снова зарыла его в землю и вышла из леса. На крыльце она поискала лопату, зная, что она где-то обязательно должна быть. Инструмент с примершими к черенку комьями земли обнаружился возле поленницы вместе с топориком. Дверь оказалась незапертой. Лэр вошла в коттедж и сразу поняла, почему Макс не позаботился о сохранности своего жилища. В доме почти не осталось его личных вещей. То, что она увидела, мебель, посуда, должно быть, предоставлялась в аренду вместе с коттеджем. Она обошла спальню, кухню и обнаружила лишь некоторые забытые вещи ученого. Коробку с книгами, корзину с грязным бельем, кое-какую еду в холодильнике. К стене гостиной кнопками была прикреплена топографическая карта реки Мигоки. «Он вернется за этим», — подумала Клэр, — «и я его дождусь». Ее взгляд упал на коробку с книгами. На ней сохранился почтовый ярлык с указанием имени и адреса получателя. «Лаборатория Энсон». Это было название справочной лаборатории, где делали анализы крови Скотти и Тейлора, и откуда пришли отрицательные результаты по токсинам. «Фальшивки?» — удивилась она про себя. «Но если так, что они пытались скрыть?» Именно эта лаборатория недавно выдала грант педиатрической группе «Ту на забор крови у местных подростков. Почему Вэнсон заинтересовались детьми Транквиля? Она достала сотовый телефон и позвонила Энтони из лаборатории больницы «Нокс». «Что вам известно о лаборатории Энсон?» — спросила она. «Как получилось, что именно с ними наша больница подписала договор?» Ну, это странная история. Обычно мы отсылали все пробы по газовой хроматографии, массовой спектрометрии и радиоиммунно-анализу в лабораторию Блаттек, Портланд. А месяца два назад вдруг стали работать с Энсен. Кто принимал решение? Наш главный патолог, смена партнера, имела смысл, поскольку Энсен предоставил серьезные скидки. Больница не могла устоять. Мы на этом экономим десятки тысяч баксов. Вы не могли бы разузнать о них поподробнее? Мне это нужно срочно. Можете связаться со мной по пейджеру. А что именно вы хотите выяснить? Все. Занимаются ли они чем-то еще, помимо диагностики? И что за интерес у них к транквилю? Попробую. Она нажала отбой. Даже с куличенным электрическим отоплением в комнате было прохладно. Она разожгла огонь дровяной печи и приготовила завтрак из скудных припасов Макса. Кофе тост с маслом, сморщенное яблоко. К тому времени, как она управилась с едой, печь так раскалилась, что от жары Клар стала клонить в сон. Она снова позвонила в больницу узнать о состоянии Ноя, после чего села у окна и стала ждать. Не может джон избегать ее вечно. Когда она в изумлении открыла глаза и поняла, что задремала, ей показалось, что прошло всего несколько минут. Шею ломила от неудобной позы. Было три часа, и утренний свет уступил место блеклым послеполуденным лучам. Она встала и, растирая затекшую шею, стала бесцельно слоняться по домику. Прошла в спальню, вернулась на кухню. Где же он? Должен же он вернуться за своим грязным бельем? Она остановилась в гостиной, и ее взгляд привлекла топографическая карта на стене. Она подошла ближе, внезапно обратив внимание на боковый холм, Высота 294 метра. Что там говорила Лоис Катберт на городском собрании? Речь тогда зашла о том, что люди видели огни на холме. Ходили слухи, будто по ночам в лесу собираются сатанисты. Лоис объяснила природу этих огней. Просто один приезжий биолог, доктор Татуайлер, рыскает по ночам в поисках саламандр и сама недавно едва не наткнулась на него в темноте, когда он спускался с холма. В распоряжении Клэр оставался всего лишь час дневного света, и нужно было успеть найти то, что она искала, и она уже знала, с чего начать. Она вышла из коттеджа и села в машину. Снег облегчит ее поиски. Она свернула на дорогу, ведущую к Буковому холму. Приближаясь к владениям Эмерсона, она сбавила скорость и заметила, что дорога к его дому не расчищена. После того, как она приезжала сюда последний раз кормить кошку, прошел снегопад, но свежий клея от колес не просматривалось Она проехала мимо. Других домов поблизости не было, и асфальтовая дорога сменилась проселочной. Когда-то давно здесь проходила лесовозная просека. Сейчас ей пользовались лишь охотники да любители пеших прогулок, прокладывавшие себе путь к вершине холма, откуда открывался панорамный вид. Городские снегоуборочные машины еще не расчистили ее после недавнего снегопада, и передвигаться по ней на Субару было довольно сложно но до нее здесь проезжала другая машина. Клэр видела следы протектора. Через несколько сотен метров следы свернулись с дороги и резко оборвались у сосновых зарослей. Никакой машины поблизости не стояло. Тот, кто приезжал сюда, явно уже уехал. Разве что оставил после себя глубокие следы ног в сугробах. Она вышла из машины и вгляделась в отпечатки подушв. Их оставили большие ботинки, мужского размера. Они уходили в лес, потом возвращались назад. Таких кругов было несколько. Клэр часто слышал о том, что снег — лучший друг охотника. Сейчас она и сама была охотником, идущим по следу в самую чащу. Она не боялась заблудиться. На случай темноты у нее был припасен фонарик, в кармане лежал мобильный телефон, а по следам всегда можно было вернуться к машине. Справа она услышала шум воды и догадалась, что где-то поблизости находится река. Следы тянулись параллельно берегу, слегка забирая вверх к нагромождению массивных валунов. Клэр остановилась, невольно залюбовавшись зрелищем. Тающий снег, стекая по камням, снова замерзал, образуя голубоватые ледяные водопады. Стоя на месте древнего оползня, она размышляла, куда могли деться следы. Неужели Макс забрался на вершину по этим камням? Ветер до да блеска отполировал ледяные глыбы. Это было бы смертельно опасное восхождение. Шум снова привлек ее внимание. Она посмотрела вниз, где бегущая вода размыла снег, и заметила отпечаток подошвы, оставленный на черной земле. Если он перебрался через речку, почему тогда его следов нет на противоположном берегу? Она шагнула в реку, и тут же ледяная вода просочилась в шнуровочное отверстие ее ботинок. Она сделала следующий шаг, и вот уже вода хлынула в ботинки и омыла манжеты брюк. Только тогда она заметила расщелину между камнями. Ее было почти не видно за раскидистым кустом, который летом наверняка покрывался густой листвой. Чтобы добраться до расщелины ей пришлось пройти по колено в воде, выбравшись на каменистый берег, Она протиснулась в узкий лаз, за которым открылось некое подобие пещера. Здесь было достаточно просторно, чтобы стоять в полный рост. Хотя в пещеру проникал лишь тусклый свет из лаза, Клэр смогла различить смутные очертания окружающего пространства. Слышно было, как капает, стекая по каменным стенам вода. Солнце, должно быть, заглядывало сюда с другой стороны. Есть ли еще один проход? и показалось, что впереди под арочным сводом камней замаячил слабый свет. Значит, там еще одна пещера. Она пролезла подаркой и почти сразу же рухнула вниз, покатившись по камням. Приземлилась Клэр на мокром валуне. От удара болела голова, а перед глазами все плыло. Она лежала, выжидая, пока прояснится сознание. Наверху что-то зашуршало и захлопало крыльями. Летучие мыши. Постепенно пульсирующая боль в голове сменилась монотонной ноющей болью, но перед глазами по-прежнему вспыхивали глюциногенные зеленые огоньки. «Симптомы отслоения сетчатки», — с тревогой подумала она. «Скоро ослепну». Она медленно поднялась на ноги, пытаясь опереться о стену пещеры. Но вместо камня под рукой оказалось что-то скользкое и мягкое. Она вскрикнула и отскочила в сторону, всполошив еще одну стаю летучих мышей. Она двигается. Стена двигается. На ощупь стена была холодной, не похожей на шкурки припуганных мышей. Ее пальцы до сих пор были влажными. Содрогнувшись, она начала вытирать руку о брюки и вдруг заметила свечение. Оно исходило от руки, в темноте выделяя ее контур. В изумлении Клэр подняла голову к потолку пещеры и увидела россыпь огоньков, подобных звездочкам в ночном небе, зеленым звездочкам. Однако эти звезды двигались, волнообразно раскачиваясь взад-вперед. Она шагнула вперед, ступая по лужам, и остановилась в центре пещеры. Ей пришлось на мгновение зажмуриться. Движущиеся звезды создавали полную иллюзию качки. «Вот источник!» — пронеслось у нее в голове. Макс обнаружил источник паразитов, пещеру, в которой, возможно, тысячелетиями гнездились эти особи тепло от органического разложения и тел сотен летучих мышей поддерживало здесь постоянный микроклимат независимый даже от смены времен года она достала фонарика направила луч света на скопление зеленых звездочек на стене на свету звездочки утратили свои очертания и вместо них проступила слипшаяся масса червей это такая огромная медуза со множеством щупалец присосавшихся к камню клэр выключила фонарик В темноте снова зажглись звезды, возродилась зеленая галактика. Биолюминесценция. Черви использовали бактерии в качестве источника света. Когда пещеру затапливала, личинки червей вместе с эвбрионами смывала в реку. И оттуда в озеро Саранча. «Мы лишь случайные хозяева», — подумала она. Летом, во время купания, достаточно было хлебнуть воды, и личинка через носовые ходы проникала в тело человека, который становился ее хозяином. Спрятавшись в пазухе, личинка созревала, выделяя гормон, а потом умирала. Вот откуда аномалия в хроматограмме Тейлора Дарнелла и Скотти Брэкстона. В их крови присутствовал гормон, который выделял паразит. Татуайлеры, возможно, лаборатории Энсон знали о существовании этого гормона, так же, как и об этих червях, но почему-то не сообщили ей, превратив ее жизнь и жизнь ее сына в ад. В ярости она схватила земли камень и запустила его в зеленые звезды. Он отскочил от потолка и со странным металлическим звоном приземлился на пол пещеры. Новая стая летучих мышей выпорхнула из пещеры. На мгновение Клэр замерла, пытаясь идентифицировать звук, который только что слышала. Осторожно пробираясь в полумраке, она двинулась в дальний угол пещеры, куда отскочил камень. Здесь было не так много червей, и в отсутствие их сияния темнота сгустилась почти до черноты. Она снова включила фонарик и посветила себе под ноги. Что-то отражал свет фонарика. Клэр нагнулась и увидела валявшуюся на земле походную кофейную кружку. А рядом — мужской ботинок. Задыхаясь, она отскочила в сторону. Луч фонарика бешено заплясал в ее руках, выхватывая из темноты невидящие глаза Макса Татуайлера. Он неуклюже сидел на земле, привалившись спиной к стене пещеры. Ноги были неестественно вытянуты вперед. На губах выступала пена. Ее капли были видны на куртке, там они смешивались с темным пятном крови от полевого ранения в горло. Она попятилась, повернулась и, поскользнувшись, упала в лужу. «Беги! Беги!» Клэрт тут же вскочила на ноги и в панике бросилась к глазу. Мыши тревожно хлопали крыльями, кружа над ее головой. Она пролезла под низким арочным сводом и оказалась в первой пещере. Ее тяжелое дыхание эхом отражалось от каменных стен. Она поползла к выходу на четвереньках, словно испуганная насекомая. Расщелина была все ближе, все ярче. И вот она уже высунула голову навстречу дневному свету. Жадно глотнув воздуха, Хлэр подняла глаза в тот самый миг, когда на ее голову обрушился сильный удар.